Глава 20. Я пришёл в этот зал не только для того, чтобы увидеть соратников и друзей. Я пришёл к вам, чтобы напомнить нечто очень важное для всех нас. Орден Красной Звезды формировался как передовой отряд коммунистов и беспартийных для борьбы за дела рабочего класса и прогрессивного крестьянства. за права рабочего человека и за его жизнь. В сотни и тысячи наших друзей отдали жизнь за торжество правого дела здесь, в союзе советских социалистических республик. И в годы гражданской войны, и на фронтах Отечественной войны 15-20 годов, и в годы Великой Отечественной. Буквально каждый метр нашей многострадальной родины был полит кровью её защитников. И в каждом бою, рядом с солдатами и офицерами армии и флота, стояли энергетики ордена. Так когда же в головах членов ордена стала образовываться буржуазная зараза элитарности, приобщённости к высшему классу? Когда энергетики перестали считать себя советскими людьми? для которых есть один закон Конституция Союза ССР. Орденское чиванство, пренебрежение законами, в том числе и уголовными, стали нормой для членов ордена, как и буржуазное перерожденчество, чиванство и неприкрытый вещизм. Когда из передового отряда советских граждан орден стал сектой для посвящённых, Признаюсь, мне стоило огромного труда не отказаться от звания архистратига ордена в тот же день, когда я узнал о существующем положении вещей. Скажите спасибо тем, кто доказал мне, что не могла ни кровская зараза пожрать весь орден. из выступления архистратига ордена Красной звезды Иосифа Виссарионовича Сталина на 10-м внеочередном съезде ордена. Москва. Покушение, да ещё и тройное, не могло не произвести шума в обществе, тем более что завет Ленина больше открытости для народа исполнялся неукоснительно. Вышли статьи в газетах под общим девизом: "Не простим, не допустим", и, конечно, в московских гостиных и на кухнях шёпотом рассказывали про какого-то юного мага, буквально из пепелившего нападавших на генерального секретаря. Но слухи слухами, а в здании на площади Дзержинского, что называется, не смыкали глаз, и по ночам окна светились целыми этажами. Хотя в целом жизнь в Москве почти не изменилась. Все так же утром люди спешили на работу и на службу, все так же торопились вечером домой или на культурные мероприятия и все так же перемывали слухи на кухнях. Но для Александра изменения были более заметны. Например, ему перестали выплачивать пенсионные в связи с потерей источника. И рядом вместе с двумя охранниками от госконтроля и парой от комитета нарисовалась еще парочка из Ордена. Правда, их быстро огнали назад, прислав ещё двоих из госконтроля: мужчину и женщину. "Зачем вокруг такая толпа?" Александру пояснил сам мэрия. Как оказалось, среди трёх силовых ведомств разыгралось нешуточное соперничество. И когда кто-то из госконтроля упрекнул ординав в попытке стереть неугодного магистра, а заодно и кгбшников в двойной игре, Эти ведомства серьёзно заботились о том, чтобы на них не списали возможные инциденты с Мечниковым. Вот и поцоутились. К счастью для Александра, офицеры комитета словно существовали в параллельной реальности, практически не показываясь на глаза. А госконтролевские были исключительно компанейскими ребятами. Они же ему подобрали кобуру скрытого ношения для ПМ и оформили разрешение на ношение оружия. но только перед этим, проверив его на предмет умения обращаться с оружием. Но в целом парни не досаждали опекой и в туалет с Сашкой не ходили. Ну, разве что когда они с Ритой гуляли, рядом обязательно прогуливалась Вера с одним из мужчина-охранников. Александр к этому относился с юмором, к чему приучил и Риту, так чтобы она не стеснялась и не старалась спрятаться от охранников за Сашкиной спиной. Орден Боевая слава ему вручали в Кремлёвском дворце, как и всем отличившимся. Сама история о покушении на Берию не стала достоянием масс, но всё же потихоньку просачивалось в народ, и, как все подобные истории, быстро обрасла фантастическими подробностями, так что даже бывало и люди с трудом могли отделить правду от вымысла. Но даже в самом усечённом варианте получалось, что мечник, настоящий герой и боевая слава не вызвала ни у кого вопросов. потому что вручалась всегда за конкретный подвиг, который привел к перелому в сражении. Куда более неожиданным было вручение Сталинской премии за разработку военной техники вместе с коллективом инженеров КБ «Миля», Братухина и Камова. Заодно в дружеском кругу на банкете Александру подробно и в красках объяснили, что ношение боевых орденов на повседневной одежде, конечно, не обязательно — Но вот орденские планки это уж будь добр прицепить. Ну и в красный день календаря тут уж сам Ленин велел. А в конце беседы маршал Тимошенко выдал орденский знак магистра, но без специализации, добавив, что вот это точно нужно носить всегда и везде, потому как закон. Горелого магистра можно было не носить, а вот этого обязательно. Ну и всё в таком духе. Александр Проникся и обещал быть поенькой. тренировки Александр не бросал, и как результат, стал шире в плечах, выше ростом, и к весне 59 ему вновь пришлось менять гардероб, чтобы не выглядеть на весенней экзаменационной сессии словно пугола. Швейной фабрики уже почувствовав доходы от продаж, начали шить вполне приличную одежду, таская модели у именитых кутюрье из модных журналов. Но Александр, продолжавший работать с несколькими фабриками, тоже не зевал. И к весне выдал очередной модельный ряд: Владивосток с восточными мотивами, Архангельск в классической русской тематике и Булгар в татарском колорите, снова порвав торговлю в клочья, вызывая очереди и торговлю по записи. В очередной раз он был вызван на коллегию в Минлехпром, и когда услышал поток жалоб и обвинений от института Лехпрома, то слушал всё до конца и посмотрел на председательствующего министра Алексея Николаевича Косыгина. «Товарищ министр, я могу ответить?» «Да, пожалуйста», — Косыгин с улыбкой кивнул. «Значит так. Два научных института — легкой промышленности и текстильной, и один учебный, Мухинское ХПУ, с толпами профессоров, докторов и, возможно, академиков, ругают вчерашнего школьника, что он, дескать, ломает им всю плановую структуру, выпуская свою одежду». Не хочу сразу начинать с того, что вы 10 после военных лет шили всякую дрянь и почесались только тогда, когда на прилавках магазинов стали массово появляться приличные вещи. Это случилось 2 года назад. Тогда вышли модельные ряды Одесса, Ленинград и Казань. Тогда, я напомню, и промышленность, и ателье не придумали ничего лучше, чем начать копировать эти модели, причём ухитрившись испортить всё и здесь. На второй год вы как-то справились и начали снос нашить 3 вышеперечисленных модельных ряда. Хоть и не полностью, и ухитрясь лепить брак из здесь. Так вы все нитки приличные забрали, крикнул кто-то с места. Враньё, Александр перевёл взгляд на кричавшего. Нитки для пошива целиком и полностью закупаются в Китае и Индии, и сверх всяких лимитов, поскольку не на валюту, а взаимообменом предприятия поставляют технику через Менторк. Во оплату получают нитки и рассчитываются с фабрикой за одежду, которая продается в заводских магазинах. Я продолжу. Александр вздохнул. Год назад мы вновь обновили модельный ряд. И тогда, о чудо, институт наконец выдал свое видение одежды для советских людей. Конечно, стащив их из модных иностранных журналов. Но поскольку директора ткацких комбинатов опять продавили для одежды свою ветошь, ушвеников вновь в брак и вновь убытки. И в этом тоже, видимо, виноват я. Ну и начало этой весны мы вновь отметили новыми моделями, а взрослые дяди и тёти новыми жалобами. Пользуясь случаем, я хочу спросить: может вы всё-таки начнёте работать? Мухинское училище в год выпускает 300 человек. Куда деваются эти люди? Два научных института сообщают численностью в 1500 человек. Чем вы занимаетесь? Ведь для того, чтобы прокормить своих работников, десятки заводов вынуждены так или иначе обходить ваши структуры, поставляя товары в торговлю по прямым договорам, условно говоря, оперативы. Квадроцикл пришлось регистрировать как микротрактор в Минсельхозмаше, потому что отдел регистрации и сертификации наотрез отказался этим заниматься. Не наша продукция, и мол идите куда хотите. И так практически по всем позициям. «Алексей Николаевич, знаете, как сертифицировали музыкальный комплекс «Союз»?» «Как домашнее развлекательное устройство через союзное управление Музпрома». «Это правда?» — Косыгин с застывшей на лице улыбкой повернулся в сторону заместителя. «Я... мы...» — замминистра, бледный, словно полотно, не знал, куда деться, и, судя по тому, как активно ерзал задом, мечтал куда-нибудь провалиться. Министр повернулся к присутствующим и с тем же оdeferвинелым лицом произнёс: Спасибо, товарищи. На сегодня всё. Меморандум по результатам совещания и организационные моменты будут до вас доведены в рабочем порядке. И когда люди стали вставать, негромко добавил: А вас, Александр Леонидович, я попрошу задержаться. Есть пара срочных вопросов. С Косыгиным они проговорили почти 3 часа. Секретарь трижды приносил чай и кофе. Александр исчеркал гору бумаги, но даже близко не мог представить, к каким решениям подтолкнёт министра. Прежде всего, тот уволил двух своих заместителей и трёх руководителей управлений. Но решение министерства прекратить финансирование института лёгкой промышленности и лишение текстильного НИИ функции по управлению производством грохнуло, словно гром с ясного неба. Не было ещё такого, чтобы разом 800 человек оказывались на вольных ветрах. Да, им выписывали все положенные выплаты, закрывали стаж, но факт оставался фактом. Через 3 месяца переходного периода научное учреждение Институт лёгкой промышленности переставал существовать, и одновременно с этим образовывался отдел сертификации и лицензирования в Минлегпроме. по сути, ликвидировав институт, прожиравший ресурсы, Косыгин создал отдел из 30 человек, а остатки полномочий и задач разбросал по другим управлениям и отделам министерства. Текстильный институт тоже лишился всей надстройки в виде опытных цехов, экспериментального производства, проектных бюро, превращаясь в небольшое научное учреждение, занимающееся исключительно ткацкими машинами и окраской ткани. Для опытов им выделили площадку на мост текстиля и туда же перевезли химическую лабораторию. Самое главное, что функцию по созданию новых изделий для предприятий и фабрик полностью брало на себя управление легпрома при совмнии. Для чего при управлении создавали полноценное проектно-конструкторское бюро с опытным производством. И весь новый отдел передавали в полное подчинение Александру подсунутый ему список сотрудников отдела, он сжёг, не читая, и поехал в Комитет государственной безопасности, в службу, ведавшую безопасностью и соблюдением режима секретности на оборонных предприятиях. Естественно, они вели учёт всех конструкторов и инженеров, работавших в закрытых НИИ и КБ Москвы. Кому-то пришлось уговаривать, с кем-то разговор в общении сложился, а кто-то с радостью взялся за новое дело, предпочтя работать, а не сидеть с внуками и удить рыбу. И это были настоящие монстры конструкторского дела. Первым эскизом, который они получили, был обыкновенный утёк. Ну, не совсем обыкновенный, а нормальный утёк конца 20-го века с несколькими важными дополнениями. Например, если утюг оложился на рабочую поверхность и при этом не был в руках, нагреватель сразу же отключался. Автоматика выходила сложной, но люди, собиравшие космическую технику, справились с задачей почти мгновенно, ещё и сделав всю автоматику предельно надёжной, как каревольвер Наган. С этим утюгом Александр и поехал на ежемесячный доклад к Аркашовскому, доложив, как обстоит дело с пошивом новых изделий. Александр вытащил из портфеля утюк и поставил на стол. Красивый, Константин Константинович взял изделие в руки. Лёгкий. Но ты же не просто так его принёс. Конечно, Александр усмехнулся. 10 минут стоит без движения, отключается. Если оказывается не в вертикальном положении и при этом не в руках, отключается мгновенно и через несколько секунд начинает отравлять воду через подошву, охлаждая её. Перегрев тоже отключается, пока не охладится до нормы. А надёжность, ухватил главный маршал. Мои инженеры, Константин Константинович, ещё недавно на оборону работали, так что там всё путём. Но, как раньше, собирать изделия в сарае уже не получится. А не нужно в сарае, Константин Рокоссовский поставил утюк на стол и набрал номер на прямом городском аппарате. Семён Борисович, Рокоссовский у аппарата. Ты просил у меня замолвить за тебя слово перед Мечниковым. Так вот, он сейчас стоит напротив меня, а на столе у меня стоит утюк, который я собираюсь сделать обязательным для покупки всеми детскими учреждениями, школами и бытовыми комнатами в армии и местах лишения свободы. Сейчас прилетит, как ужаленный, произнёс Аркасовский, положив трубку. Это директор Московского приборного завода. По чему сам мне обратился? удивился Александр. У вас, Александр Леонидович, репутация человека, способного отправить в отставку даже министра, Аркасовский улыбнулся. Я-то знаю, что хоронятся не зря, но не разубеждаю. Пусть боятся, здоровее будут. Вторым изделием, которое собрали у Александра на опытном участке, был мотоплуг на базе двигателя в 5 лошадиных сил. Пара колёс с могучими зацепами, несколько вариантов навесных орудий, Двигатель и мощная коробка. И тут инженеры-оборонщики дали класс, спроектировав предельно простое, технологически выверенное и удобное устройство. Даже про регулировку высоты ручек не забыли. Стабильно выдавая изделия за изделием, отдел получал премии и всякие приятные бонусы в виде внеочередного права на покупку автомобиля или путёвок на юг. не толстеть и бронзоветь им Александр не позволял, подбрасывая время от времени сложные задачки. Например, набор инструментов с общим мотором, из которого можно было собрать дрель, точило, лобзик и электрорубанок. Комплект получался не дешёвым, но приобретался раздельно. Мотор со сверлильной насадкой, остальные насадки, плюс все расходники. Первые комплекты, собранные на опытном участке, разошлись строго по совмину, а весь комплект забрал себе Минсредмаш, подарив взамен пару прецизионных станков, увидев, которые два мастера-станочника пару дней ходили кругами, оглаживая свою прелесть. Но была одна задача, которая не решалась никак. Для некоторых изделий Александру нужны были сверхмощные магниты из редкоземельных металлов, например, необий-железо-бериллий. Сами металлы уже давно выделены как вещество, но вот в такой комбинации их не существовало. К тому же, технология производства такая, что случайно этот магнит никак не получить. Прессовка, фактически, спекание в мощном магнитном поле случайностью быть никак не могло. Вторая задача Прибор ночного видения с микроканальным усилением света. Сделать такую вещь можно было довольно просто в любом школьном кабинете химии, но только целенаправленно и никак не случайно. И объяснить, откуда в голове у студента академии управления вдруг взялись такие сведения, тоже было невозможно. Даже внешний облик вертолёта уже был на грани, и плодить ненужные вопросы Александр не хотел. Валерия Говорова вышла из здания комитета госбезопасности со сложным чувством. Сначала 5 часов допросов в партконтроле, потом переезд в КГБ и там снова разговоры, разговоры. Нет, это нельзя было назвать допросом. С ней предельно вежливо и корректно разговаривали, проясняя те или иные моменты в работе ордена или уточняя формулировки в официальных документах. Возможно, потому что она сразу дала понять, что не будет таить и расскажет всё, что знала, а возможно, по какой-либо другой причине. И вот после пяти дней пребывания Валерии просто и без затей подписали пропуск на выход, уверив в том, что никаких претензий к ней советское государство не имеет. Даже её ЗИС стоял у подъезда в ожидании пассажирки. Женщина села на мягкое кресло, посидела в молчании, приходя в себя. Затем достала из бокового кармашка зеркальце и внимательно посмотрела на себя, покрутив головой и поняв, что без макияжа и ванны никуда сегодня не поедет. Откинулась на спинку. Слава домой. В целом, органы безопасности сработали быстро и чисто. Может, тому виной только что прогремевшие покушения на первых лиц страны, а возможно, обострение на советско-польской границе с Рейхом. Но тянуть и делать картинку на пустом месте никто не стал. Десяток энергетиков, обвинённых в создании внутри ордена антисоветской организации, уехали строить Байкало-Амурскую магистраль, ещё десяток за недостаток бдительности отправились в регионы поднимать народные хозяйства, но в целом для организации в 5 млн человек это были крайне несущественные потери. Даже занятия в академии не прерывались ни на день. Но Иосиф Сталин, которого молодёжь буквально боготворила, несколько раз встречался с преподавателями и студентами, объясняя и доказывая правоту органов правопорядка. И возможно, что какая-то партизанщина сохранилась бы, но мягкий приговор и отсутствие карательных мер по отношению к руководству ордена сбили и эту волну. Поэтому явление в академии Валерии Говровой, сияющей красотой и женственностью, было воспринято как нечто само собой разумеющееся. Она прошла по кабинетам вроде бы с незначительными делами, но более всего это было похоже на то, как командир ободряет подразделение на переправе, хотя бы своим собранным и подтянутым видом. Но было у неё ещё одно дело. Войдя в кабинет, она сняла трубку прямого телефона и набрала номер Секретариат Александр Мечникова. Янкий слушает. Ого, уже целый секретариат, усмехнулась советник. Соедините с Александром Леонидовичем. Как доложить? Боевой советник ордена Говорова, сквозь зубы произнесла Валерия. Ожидайте. Да что там у него чёрт возьми происходит? подумала советник, и телефонная трубка в её руке начала дымиться и пахнуть. К счастью, аппараты у орденских начальников были сделаны из термопрочного металла, а все провода — возбестовой изоляции, так что, даже нагревшись, телефон продолжал работать. Валерия Николаевна, — раздался в трубке знакомый голос, — рад вас слышать. Как хорошо, что вы в Москве, а не в районе Байкала. — Ты все-таки засранец, Мечников. — Еще какой! — Александр рассмеялся. — Кстати, обо мне, красивым и привлекательным. — Я не знаю. «Не хотите провести для меня экскурсию по вашим лабораториям?» «По всем лабораториям». «По всем? Даже у меня допуска нет», — чуть смутилась советник. «Самое время поправить ситуацию. Не находите?» «А ведь это отличная мысль», — подумала Говорова, глядя на диск аппарата. «Завтра?» — спросила она. «Часов около десяти», — уточнил Мечников. «А после я угощу вас обедом в ресторане Тбилиси. Их шеф-повар обещал мне нечто совершенно удивительное». Валерия уже давно повесила трубку, но продолжала сидеть, глядя куда-то в пустоту. И лишь одна мысль продолжала крутиться в голове. Ему только семнадцать лет».